Серж Винтеркей, Антидемон. Книга 17. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Поздно вечером прибыл порталом из Бельбы Лор. Подслушивал очередное заседание Совета 10. Не знаю, что они собирались обсуждать раньше, но на этом заседании они в основном ругались, начал доклад он. Из-за того, что провалилось покушение на тебя, и кучу денег потратили, чтобы пригасить недовольство народа этим безобразием. Спорили, как убить короля и принца, если король вообще исчез со страны, а принц только и делает, что с мощной охраной разъезжает по границам. Особенно много ругались, что Груэлла сбежала. Волновались, не убьет ли она все же принцессу Абеллу. В первый раз же почти получилось». Высказывали сомнения, был ли вообще побег из королевской тюрьмы аргента, мол, не отпустил ли Драск великодушно это Гураэллу, чтобы она попыталась убить Абела снова, чтобы использовать это как предлог для вторжения в Бельбу. И только этим и занимались, удивился я. Ну да, сами на себя были не похожи. Даже обвиняли друг друга, что плохо выполняет поручение совета. Что не задумают сплошные провалы. Переругались там в дрыск. Ничего нового в итоге так и не приняли. Если враги ругаются, это замечательно. Тем более мне тут поручили придумать, как укрепить королевскую династию в Бельбе и ослабить совет десяти, не зная, правда, как изменится дальше ситуация в связи с побегом Гаруэла. «О, давай вместе думать», — заинтересовался Лор. «Чему-то, надеюсь, я все же научился на этой нашей проигранной межклановой войне. Мы несколько лет сражались». Каких только интриг не было. Но если ситуация изменится, так мы же пока только подумаем над проблемой, ничего делать не будем. Ну да, пока что только теория. Прекрасно. Давай сейчас этим и займемся. Как раз час есть перед выходом на охоту. Сейчас только Мартану доложу, что ты узнал на заседании Совета Десяти, и сразу приступим. Сиднеш открыл мне коммуникационный портал и ушел. Наследный принц очень обрадовался моему докладу. «Было бы неплохо, если бы они совсем перессорились», — в конце нашего разговора сказал он. А я задумался над этими словами в свете его же поручения поднять авторитет королевской власти в Бельбе. Но что, вариант? Значит, перессорить членов Совета Десяти между собой, чтобы они не могли эффективно действовать. Они не испытывают прежнего доверия друг к другу на фоне постоянных провалов поручений отдельным членам кланов. Надо бы это доверие совсем разрушить, и по этому поводу мы с Лором и совещались целый час перед выходом на охоту. Горбет, столица Бельбы Настроение у наследного принца было паршивым. Хоть грояла и на свободе, но кто ее освободил и почему? Нет ли у нее кого-то другого, кто ее так же сильно любил, как и он? И именно этот человек и вытащил ее из тюрьмы». Какой позор для него, что он опоздал, он же наследный принц, а его кто-то опередил. И вряд ли это тоже принц, скорее всего, кто-то ниже его по социальному статусу. И другие вопросы возникали, над которыми он тоже не мог не думать. Сохранила ли Гуруэла ненависть к обеле? Не устроит ли она новое покушение на принцессу из Аргента? Неудивительно с такими размышлениями, что запрос на коммуникационный портал от короля Аргента заставил принца вздрогнуть. Разговаривать с Драском не было никакого настроения, но кто сказал, что у него есть выбор? И сигнал нехороший, ни разу еще Драск не устанавливал такой портал лично. Всегда приходилось разговаривать с Камергером. «Ваше Величество, позвольте вас поприветствовать», — сказал Горбет, едва контакт установился. Ваше светлость и вам доброй ночи», — внешне любезно сказал и Драск, но его интонации принцу не понравились. Не было в них никакой любезности. — Есть срочный разговор. Я знаю, что у вас сейчас важный визит в Раганское королевство, так что не будем прерывать, и вы обсудим наши дела вот в таком формате. В связи с бегством герцогини Гарвелы у меня есть к вам только один вопрос. Не планировали ли вы ее побег? — Ваше Величество! В эти два слова Горбет попытался вложить все свое возмущение, От такого шокирующего вопроса не надлежит таким вот образом обращаться к наследному принцу суверенного государства? Извините, Ваша Светлость, но у меня нет выбора. Эта женщина пыталась убить мою дочь, которую я планирую выдать за вас. И я знаю, что у вас к этой Груэли были чувства. И каков будет ваш ответ на мой вопрос? При всем возмущении Горбеда крыть ему было нечем. «Все так и есть. Отец имеет право заботиться о своей дочери, а он формально наследный принц суверенного королевства, но на деле целиком и полностью сейчас зависит от поддержки Аргента. Демонстрировать характер очень опасно. Разрыв с Аргентом уничтожит последний его шанс стать королем Бельбы. Если соглашение о свадьбе с Абелой будет расторгнуто, он станет посмешищем в глазах народа». Столько суеты с этой делегацией, все эти дуэли, за которыми следило все королевство, помолвка, и в конце что, шик? А народ — это последняя опора власти, что у него еще осталось? Пришлось смирить гордость и соврать. — Конечно, ваше величество, я не планировал ничего подобного. Принц попытался сказать эту фразу убедительно, — Но то ли не получилось, то ли король в самом начале задумал подвох, но только Драск сказал. — А теперь подтвердите свои слова божественной клятвой, пожалуйста. Покровителем Бельба является Громовержец, вот им и поклянитесь. Без обид, ваша светлость, но иначе будет война. — Без обид? Как же без обид? — Если это требование было вообще неслыханным в отношении монархов и наследных принцев разных государств. Невероятно оскорбительным, за меньшую войну объявляли. Но какую войну может объявить Горбет в его положении? Разве что только с целью сразу раздаться? Да и чего ж там? Он виноват по самой уши во всей этой ситуации. Но принести фальшивую божественную клятву. Это брешь себя на ужасное посмертие. «Разве что надо попытаться выкрутиться. Все же зависит от формулировки. Был у него учебный курс по формулировкам, еще когда ему было пятнадцать лет, удивительно занудный. Но надо же, теперь он может ему пригодиться». Немного помедлив, он произнес. «Я, Горбет, наследный принц Бельбы, клянусь своей жизнью и посмертием перед лицом громоверца» что герцогиня Гаруэлла сбежала из королевской тюрьмы Аргента без моей помощи, и я не знаю о ее местонахождении. Драск помолчал, затем сказал. — Приношу свои извинения, ваша светлость не хотел обидеть. Но и вы меня поймите, моя дочь теперь под ударом. — Конечно, ваше величество, а белый мне дорога. Поняв, что все получилось, он выкрутился, с увлечением сказал Горбет. Орегонт, столица Аргента Эрхимак обычно предпочитал вторгаться в чужие поместья поближе к утренним часам. Тогда меньше шансов встретить кого-то на своем пути, но в этот раз можно выступать пораньше. Специфика задания позволяет. Все, кто припозднится и попадется на его пути, просто умрут. «Час ночи — прекрасное время для вторжения». «Раз не то, что нет запретов убивать каждого встречного, а, напротив, есть поручение делать это». Встретить достойного противника Ригонт не опасался. Клан молодой, в четвертой сотне, до своего архимага им еще идти много лет, а после той резни, что он устроит, возможно десятилетия, а то клан и вовсе исчезнет». «Конечно, раз клан молодой, то добычи вряд ли будет богатой. С другой стороны, ему уже заплатили десять тысяч золотых монет за это вторжение. А на шеях даже низкоуровневых магов все равно висят артефакты, что стоят приличных денег. Так что, если найденные тайники будут скудны, то он все равно не останется в накладе, обобрав трупы. Также то, что клан молодой и низок по уровням, имел и свои преимущества». Можно не опасаться серьезной сигнализации опасных ловушек. Можно не оглядываться потом, после выполненной миссии. А то не так уж и много существует в мире искусных специалистов по его профилю. Поэтому так и опасно вторгаться в серьезный клан. Они могут начать поиск и не факт, что они завершатся безрезультатно. Достаточно узнать твое имя и найти посредника, который предложит тебе очередную работу. Он наймет тебя для новой миссии, ты прибудешь на место и попадешь в засаду. А дальше начнутся пытки, и живым тебя никто уже не выпустит, даже если сдашь заказчика. Вопрос репутации серьезного клана. Регон в самом начале своей карьеры установил, что имеет очень хорошие способности в магии Земли. Именно это и позволяло ему быть таким востребованным специалистом по тайным проникновениям. Его заклинания по прокладыванию туннелей, усиленные тщательно подобранными артефактами, позволяли ему при желании конкурировать с грандмагами, хотя грандмаги уже обычно такими делами не занимались, и возраст не подходящий. Да и хватало других занятий, позволявших неплохо зарабатывать на жизнь без риска потерять все в случае разоблачения. Сам туннель он почти полностью подготовил заранее еще вечером. Дом поблизости от поместья снять не получилось, тогда он просто зашел в ближайший дом и убил его обитателей, чтобы воспользоваться подвалом. Обычные жители, не имеющие доступа к магии, его помощник, маг 10 уровня, останется в доме охранять вход в туннель, пока он будет в поместье. Его разрядов вполне хватит, чтобы справиться с любыми гостями. Такой обычной семьи если они решат на свою беду наведаться к ней. час ночи Орегон зашел в туннель и неспешно прошел по нему до самого конца. Он оставил в конце всего метр земли, отделявшей его от входа в подвал кланового здания. Удалить этот грунт очередным заклинанием занял у него полминуты. Затем он расколол оставшуюся над головой каменную плиту, скинул ее обломки внутрь и выскочил наружу. Широкий безлюдный подвал? Но не успел Регон нормально осмотреться, как раздался странный звук, а затем по его барьеру был нанесен сильный удар сзади, сотрясший его. Что это за звук? Какое-то звериное ржание? А что ударило по барьеру? Архимаг готов был поклясться, что это какие-то рога, большие и прозрачные, и больше ничего. «Поместье охраняет какой-то монструозный призрак, только часть которого ему видна. Вот так сюрприз!» Секунд десять прошло, и рога снова налетели на его барьер, нанеся еще более сильный удар. В этот раз Регонд был готов к их появлению и спустовал огненный клинок, но заклинание свободно пролетело сквозь рога, они на это заклинание никак не отреагировали, и доли секунды позже нанесли удар». Рога очень похожи на лосины, но еще больше. А звук, что они издают, прямо изморозью бьет по коже, настолько он потусторонний. И это поместье начинающего клана. Регонт не рассчитывал наткнуться на такую технику защиты, забравшись поместье клана из первой десятки рейтинга. Не то, что в такой вот захудалый клан. Рога появились в третий раз. Архимаг скуставал на них заклинание «развеивание призраков» которым не пользовался уже лет пятнадцать за ненадобностью. Но и оно не помогло. С небольшим опозданием взвыла сирена. Но Архимаг уже и так уходил. Не оказалось у него заклинания против такой вот штуковины. Надо бежать, учитывая, что сирена всполошит весь район, а ему нужно будет уходить из дома, в котором пять трупов. Только скрыт его и выручит, если не медлить. Район зажиточный. На тревогу могут подтянуть и архимагов. Белегас, столица Аргента. У Гилеев Грандмаг прибыл в полчетвертого утра. Его любимое время для ночных вылазок. Помимо патрулей все гарантированно спят. А патрули и в вскрытие вовсе не страшны. Главное — обогнуть магические барьеры и проникнуть внутрь через подземный туннель, чтобы охранный артефакт не поднял тревогу. Белекос раздобыл побольше информации о клан-лидере Дерзких, прежде чем отправиться в эту вылазку. Если Эйсон сейчас здесь со своей женой, то с ними и два гранд-мага, их охрана. Жена-то оказалась королевской племянницей. Это объясняло необычную роль Эйсона в Бельбе и снижало уверенность грандмага, что он может быть виновником того ограбления. Чему ему это, если жена из королевского рода? А ее отец еще и является ректором Королевской Академии Магии. Очень денежная должность, очень. Отец может засыпать ее золотом хоть по шею. И мужу ее с лихвой тоже достанется. Но подозрения все же проверить было нужно. Вначале Гранд маг прогулялся к поместью, оценил увиденное. Да, как ему и сказали, поместье находится на одной территории с Академией Дерзких. Судя по всему, тут тоже папаша жена Эйсона постарался, покинув им выгодное дело для процветания. Вот уж кто должен знать, как много заработать на своей академии. Опытным взглядом Белекас заметил не только очень мощный барьер, созданный артефактом академии, но и второй барьер, дополнительный, покрывавший только территорию кланового поместья. «Видимо, чтобы студенты из академии к ним не забредали», — подумал он. Свой туннель он начал прокладывать из ближайшего к поместью парка. Дело ладилось. Никаких огромных валунов, которые пришлось бы обходить, на дороге не попадалось. Задача Белекуса была простой — обшарить все поместье в поисках тайников. Если он хоть в одном из них обнаружит что-то, украденное у него, то все сразу станет ясно. Но не обнаружит, так просто успокоится. Признает Эйсона невиновным в том ограблении, да и уйдет со всей добычей, что удастся найти. Не совсем его профиль, но деньги лишними не бывают. Опыт и расчеты не подвели. Туннель уперся в фундамент кланового здания. Мощное заклинание кипящего огня разжижило камень стены, и Гранд Мак шагнул внутрь подземелья. Удар сзади стал для Белека сюрпризом. Рога. Какие еще рога и что еще за страшный рев? Похоже, ректор Королевской Академии Магии не пожалел подарков для своей дочери. При втором появлении рогов их удалось развеять заклинанием обнуления, но сигнализация уже вовсю выла. Белекос отступил обратно в туннель, придется уходить, учитывая, что в поместье могут быть два боевых грандмага. Одно дело разведка и неспешный обыск в тишине, а другое — битва в центре вражеской столицы с достойными противниками. Какой позор воседины. его седины! Гранд-мага обнаружили и выгнали вон при помощи каких-то рогов. Но злость он не испытывал, скорее любопытство. И этого человека он посчитал незаслуживающим интереса, узнав про него от Ванта. Эйсон, столица Аргента Пока охотились, я с удовлетворением думал, что клан неплохо развивается. За одну неделю случилось сразу несколько важных прорывов. Эрли, наконец, вышла на восьмой разряд. Джоан, Хастер и Корнел взяли девятый. Все по предложенной мной формуле сдерживали переход до последнего, то есть, по факту, у них была еще примерно половина разряда сверх этого. Это очень и очень быстрый темп магического развития, неслыханный на данном этапе развития магического искусства у людей. Это все мои тщательно подобранные эликсиры, да снадобье сердец высших демонов. Хорошо, что сердцами я запасся плотно. Для основного состава клана хватит на пару лет вперед. И кто его знает?» — Может, еще что-то придумаю за это время, чтобы этот запас прилично увеличить. Вот уж с удовольствием этим займусь. Что может быть лучше, чем убивать высших демонов? Вернулись пять утра с охоты, а не спит, и все полны впечатлений. Оказалось, за ночь у нас было две попытки вторжения. Одна в час ночи, другая в четыре утра. Но наша уникальная система защиты, рога аркеда, сработала блестяще. Прежде чем проснуться от сигнализации, тоже сработавшей в обоих случаях, оба раза люди вначале услышали дикий рев. Шума было много. Оба раза пробегала городская стража, но никого не обнаружила. Обещали пошарить в окрестностях поутру в поисках внешних туннелей. Также имелось в наличии два злобно смотрящих на нас гранд-мага. Сиднейший и Юрак, подскочив по тревоге в час ночи, обнаружили, что нас нет в соседних покоях. Разозлились, конечно, догадавшись, что мы опять сбежали заниматься портальной охотой. Сказали, что пытались связаться коммуникационными порталами, но мы, похоже, из портальных локаций не вылезали, а там внешняя связь не работает. Ну да, мы дважды ночью прошлись по хибракам, а в промежутках отдыхали неспешно охотясь на слабых монстров, так что в основном мы в портальных локациях и были. Прошу, что грандмаги не стали жаловаться отцу Джоан. Не в первый же раз мы так убегаем из-под их присмотра. Нечего его так тревожить в его возрасте.